Глава восемнадцатая Он вернулся домой в обычное время, четкий и точный, как самые надежные часы. В голове промелькнуло невольно, значит, с ней он сегодня не встречался. А может, просто сделал это еще в рабочее время? Похоже, что Юля стоила для него куда больше, чем бизнес. Больше, чем жизнь. Во всяком случае, моя. Я не подняла головы на его шаги. Не посмотрела в сторону того, кто стал моим тюремщиком. Все еще с трудом верилось, что я наиву, а не застряла в каком-то бесконечном кошмаре. И не было сил испытывать себя на прочность, глядя на человека, который был физически в двух шагах, а на самом деле бесконечно далеко от меня. И, похоже, он и сам теперь не знал, как вести себя со мной. Словно по привычке он подошел ко мне, склонился ближе, как делал это каждый будний вечер, и я всегда поднимала голову ему навстречу, тянулась к нему за лаской, как цветок, неизменно, непобедимо тянется к солнцу. По коже прошла дрожь, когда почудилась вдруг. Он ждет от меня того же и сейчас. Тело напряглось, застыло одной большой мурашкой. Но я так и не отвела глаз от дочери, возившейся на любимом развивающем коврике. Кирилл прождал несколько мгновений и к моему облегчению отступил. Его фигура появилась в поле зрения, когда он подхватил на руки Лили. Казалось, эти привычные действия были для него чем-то жизненно необходимым, безумно важным. И я никак не могла уложить в своем сознании того человека, каким он был со мной вчера и того, что вел себя сейчас так, словно ничего и не случилось. Лили вновь приземлилась на коврик, довольная отцовскими объятиями, и шаги Кирилла проследовали в кухню. Я слышала, как он через паузу попеременно открывает холодильник и плиту, заглядывает в шкафчики, словно не может поверить в то, что видит. Недовольно хлопнув напоследок дверью, он снова вернулся в гостиную. Замер на расстоянии от меня, будто не решаясь переступить невидимую черту. Сухо заметил. «Если ты не намеревалась готовить ужин, могла бы предупредить. Я попросил бы Марию». Упоминание имени помощницы пробудило во мне демонов. Вздернув подбородок, я, наконец, посмотрела на мужа и заметила с сарказмом. «Марию? Боюсь, ей некогда, она ведь теперь шпионит за мной». «Софи, не говори глупости», — поморщился он с досадой. Я просто подумал, не став дослушивать, я резко парировала. «Глупость — это рассчитывать, что в доме, который ты превратил в тюрьму, тебя по-прежнему будут ожидать любящая жена и горячий ужин, что все как раньше». «А разве что-то изменилось?» Этот его вопрос, заданный небрежно уверенным тоном, поразил меня до глубины души. Он и в самом деле считал, что после всего сказанного и сделанного ничего не изменится? Да как он себе это представлял в этих новых, открывшихся мне обстоятельствах? «А разве нет?» — ответила вопросом на вопрос, ощущая, как на кончике языка проступает горечь. «От непонимания своего, от непробиваемости его». «Ты все еще моя жена», — спокойно заметил он. «Ты все еще в этом доме. У нас общая дочь». Я все еще в этом доме только потому, что ты пригрозил отобрать Лилиану, если я посмею уйти. Я лишь пытался не дать тебе сделать ерунду с горяча Его самоуверенность поражала, хоть он и всегда был таким. Но прежде я не знала, что значит чувствовать ее на себе с такой стороны, когда мы почти что враги. «Ты дал мне понять», — отчеканила твердо после паузы, — «что я для тебя...» Словно собачонка, которую можно прогнать, едва на горизонте появится так, кого ты хотел настолько, что сломал мне жизнь. Не сломал, я сделал ее лучше. Обманом, заставляя меня проживать чужую жизнь, быть не собой, а такой, как ты хотел меня видеть. Но ты не выглядела от этого несчастной. Зато я несчастна теперь. Кирилл оглянулся на дочь, встревоженно смотревшую на нас сейчас, когда наши голоса были похожи на канонады на поле боя. «Может, уложишь Лилиану спать, и тогда поговорим?» «Я больше не выпущу ее из поля зрения!» «Твои крики ее пугают!» «А меня пугаешь ты!» Резкий взгляд, как взмах ножа в мою сторону, по моей коже, а за стальным блеском его глаз впервые за этот вечер мелькнуло сомнение, почти страх. «В доме больше никого нет», — проговорил он сдержанно, но голос выдавал внутреннее смятение. «Лилиана никуда не денется, пока мы будем разговаривать», Теоретически он был прав, но на практике же я все еще боялась отпустить от себя дочь хоть на миг, хоть и понимала, ей действительно не стоит слышать всего этого. «Я уложу Лили, и мы поговорим в спальне, с дверью, открытой в ее комнату, чтобы я могла ее видеть», решила наконец, хотя меньше всего мне хотелось возвращаться в стены комнаты, еще помнившей вчерашние чудовищные слова мужа. Дочь успокоилась отнюдь не сразу. На все мои попытки уложить ее, упрямо усаживалась в кроватке, тянула ко мне ручки, цеплялась пальчиками за волосы и одежду, словно тоже боялась отпустить меня хоть на секунду. Но усталость в итоге победила. Лилия села на подушку, зевнула, но так и не отпустила из своих рук моих волос. Я аккуратно освободилась, стараясь не разбудить ее, и, повернувшись к двери в смежную спальню, столкнулась со взглядом мужа, наблюдавшим за нами. В полутьме его глаза казались еще темнее, еще опаснее, еще загадочнее. Какие мысли прятались там, в его голове, в этот миг? Я никогда не могла этого угадать. Но сейчас потребность проникнуть на эту всегда закрытую для меня территорию стала особенно острой, жизненно необходимой, но все такой же невозможной. Кирилл не был склонен к долгим разговорам и откровенности. И только теперь я понимала, что это весьма немалая проблема в отношениях. Я подошла к двери, ожидая, что он отступит, пропуская меня в спальню. Но муж даже не пошевелился. Я неловко замерла напротив него, ощущая, как по мне скользит его взгляд. Прощупывающий, задумчивый, неспешный. Будто он уже и забыл о том, что сам хотел поговорить. «Может, пропустишь меня?» Спросила в конце концов, не выдержав этой неясности и ожидания. «Да, извини». Он посторонился, давая мне пройти. Заботливо прикрыл наполовину дверь в спальню Лили, так, чтобы свет из спальни ей не мешал, но при этом ее кроватка оставалась в поле моего зрения. Я устроилась в кресле, скрестила на груди руки и начала первой, желая поскорее совсем покончить. «Итак, чего ты хотел? Если сообщить, что твоя бывшая жена живее всех живых, то я уже это заметила, спасибо!» «Вижу, ты все еще не готова мыслить трезво» а ты все еще не готов принять, что у меня есть собственные желания и чувства». Он вздохнул, с легкой усталостью, словно говорил с непонятливым ребенком. «Софи, пойми, я не мог тебя вчера отпустить. Кто знает, что ты могла наделать в таком состоянии?» С моих губ сорвался презрительный смешок. «Именно поэтому ты сказал мне проваливать, но только без дочери и вещей. Я знал, что это тебя остановит. Ты мог найти менее жестокие слова». «Мог?» Но был слишком... В общем, я действовал, как привык. Теперь уже я вздохнула, устала прикрыв глаза, потерла лоб, пытаясь сосредоточиться. «Так что тебе нужно?» Я полагал, что это тебе необходимо задать мне вопросы. «Вопрос у меня только один», — выпалила я, но тут же осеклась. «А, впрочем, не хочешь рассказать, как твоя первая жена оказалась жива? А может, ты все это время знал об этом? Ты не выглядел вчера сильно потрясенным». Он помолчал несколько мгновений, потом ответил. «Может, для начала сама объяснишь, откуда ты узнала, что Юля была моей женой и что считалась погибшей? Интернет знает все". В его глазах промелькнуло что-то недоброе, грозовое. «Так, может, и выяснишь все остальное через интернет, раз так доверяешь тому, что там пишут?» С холодной резкостью заметил Кирилл. «Мне оставалось лишь гадать о причинах такой реакции. Но что я знала точно...» так это то, что в таких тонах продолжать этот, в общем-то, бессмысленный разговор я не хочу и не буду». Я дернулась, спеша подняться и указать мужу на дверь, но его голос меня остановил. «Нет, я не знал». «Тогда почему?» «Потому что я тебе поверил». Моё тело невольно вновь упало в кресло. «Что?» «Ты сказала, что видела свою копию. Я стал наводить справки. И, наверное, в какой-то степени был готов к тому, что увидел вчера». А значит, сознательно указал мне на мое место, заметила с горечью, но почти желая, чтобы он возразил. Но он не возразил, оборонил лишь. Я все равно испытал слишком много всего. Не знал, как могу повести себя в следующую секунду, что способен сделать. Я попросил тебя уйти, потому что не владел сам собой. Ты приказал мне уйти, поправила я его с кривой улыбкой. Ты ведь знаешь меня, развел он руками. «Я такой, какой есть». Между нами было сказано сегодня так много слов, но от них было так мало толку. Они не принесли ни понимания, ни успокоения, а самый главный вопрос было так трудно, почти невыносимо произнести вслух. И все же я себе заставила. «Что будет дальше?» Он перевел на меня взгляд, потер подбородок, одним этим жестом выдавая, что и сам не знает ответа. И все же произнес твердо и уверенно, как и всегда. «Я не знаю, Софи, но могу точно сказать, я не намерен расставаться с дочерью, поэтому...» Он пожал плечами, предоставляя мне возможность додумать то, чего не сказал вслух, но это было нетрудно. Кирилл дал понять, что ничего действительно не изменилось со вчерашнего дня. Я оставалась ненужной ему пленницей, нежеланным приложением к дочери. «Уходи», — бросила коротко, прежде чем пройти в спальню Лили, отчаянно нуждаясь сейчас в том, чтобы просто побыть рядом с той, что давало мне смысл жить дальше.